Чингиз Абдуллаев. Дронго молчит или охота на человека. Вместо вступления. Лапас, Боливия, 8 августа 1988 года. Бронированные лимузины мягко тронулись из аэропорта. Несколько минут назад два автомобиля охраны уже выехали на автостраду, ведущую в город. По краям дороги на протяжении всего пути следования кортежа уже выстроились переодетые агенты полиции и службы безопасности, контролирующие движение автомобилей. Все высотные здания на этом пути были взяты под особый контроль. Впереди кортежа ехала ещё одна машина, набитая гориллами из службы безопасности американского посольства. Сверху навис полицейский вертолёт, контролирующий общее движение на шоссе. Охраняемый лимузин находился, как обычно, в головной части кортежа, сразу за передними автомобилями охраны. В нём сидел высокий американский гость, только что прибывший в Боливию. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Джордж Шульц прибыл в Ла-Пас для беседы с руководителями страны о проблемах международных отношений вообще и двусторонних в частности. Рядом с ним в автомобиле сидел министр иностранных дел Боливии Гильермо Бедрегаль Гутьеррес, счастливый и гордый от сознания важности момента посещения его страны столь важным американским визитёром. Шульц по привычке молчал, сидя в автомобиле и позволяя себе слушать улыбающегося министра иностранных дел. Гутьеррес рассыпал комплимент американскому правительству. Машины привычно неслись по магистрали, ведущей в центр города. На одном из перекрёстков кортеж поджидали двое парней, одетых в потёртые джинсовые костюмы. Едва первый автомобиль охраны проехал мимо них, как один из парней лет 25, сорвавшись со своего места, бросился в ближайший переулок и резко махнул рукой стоявшему там Ситроэну. Из переулка невозможно попасть на трассу, и в этот момент полицейских агентов, наблюдавших за движением кортежа, там не оказалось. В Ситроене сидели еще два человека. Заметив знак подбегающего парня, сидевший справа от шофера быстро достал небольшое автоматическое устройство и нажал кнопку. В этот момент Гутьеррес улыбался особенно широко. Полицейские агенты внимательно смотрели по сторонам. Все было в норме, никаких отклонений от маршрута. Взрыв прогремел уже после того, как бронированный лимузин с высоким гостем миновал заминированное место. Полицейские агенты, стоявшие на улице, оцепенели. От взрыва пострадало несколько автомобилей, послышался звон выбитого стекла, попавшего под колеса машин. Шофер лимузина, в котором сидели Шульц и Гутьеррес, чуть притормозил, но сидевший рядом агент американской службы безопасности коротко приказал «Быстро вперед и не останавливаться!», сопроводив свою фразу движением ствола вынутого пистолета. Шофер дал полный газ. Агент, не оборачиваясь назад, смотрел по сторонам, опасаясь возможного нападения. Шульц попытался обернуться, вспомнив, что в автомобиле, следующим за ним, сидит его супруга. Но место взрыва осталось далеко позади. Там уже хозяйничали полицейские агенты, оцеплявшие место покушения. Всюду раздавались нервные крики, шум подъезжающих автомобилей, испуганные возгласы прохожих. Машины из кортежа, потеряв строй, пытались объехать место покушения, искусственно создавая ещё большую пробку. Беспрерывно сигнала автомобили один за другим останавливались, наталкиваясь друг на друга. Несколько машин с американскими гостями, развернувшись, снова выехали на трассу, продолжая движение. Остальные автомобили оставались на местах. Битое стекло звенело под ногами. Вывороченные камни мешали полицейским осматривать место взрыва. К счастью, среди этого беспорядка не было заметно следов крови и жертв. Таковых, к радости, полицейских не было вовсе, за исключением нескольких человек, порезавшихся осколками стёкол. В общей суматохе никто не обратил внимания на медленно отъехавший «Ситроен» и двух парней, взиравших на происходившее с нескрываемым озлоблением. К месту происшествия уже спешили полицейские автомобили, чьи включенные сирены оглашали городские улицы ла тревожным воем.